ЧАСТЬ 1. СТРАТЕК. ГЛАВА 1. Сегодня в баре на базе наемников было достаточно шумно. Миша встретился со своей семьей. С теми, кто выжил в бункере на планете Земля после вторжения суксов. Иван познакомился с земляками, и его приняли как родного. Было много расспросов, особенно учеными. Он выдержал это с достоинством – после чего началось возбуждённое обсуждение всего того, что с ними случилось. В конце этого дня Иван сидел в отдалении у стойки бара, наблюдая за шумной земной компанией Он улыбался. Ведь можно сказать, что это и его семья. Горстка последних из человеческой расы. Вот только сейчас Ивана одолевали другие мысли. «Эй, Вано!» крикнул его Михаил, когда Иван поднялся и, намереваясь незаметно покинуть заведение, направился к выходу. Вздохнув, Иван замер, дожидаясь. «Что-то случилось?» – спросил Михаил, остановившись рядом с другом. «Миш, теперь ты тут за старшего». Почему-то грустно улыбнулся Иван. «Сбереги их, не позволяй к платву отправлять землян на бойню». Я взял с него слово, что он разрешит нашим парам продолжать человеческий род. У них здесь и детей рожать можно. «А ты что?» – нахмурился Иван. «Нет времени, чтобы тянуть. Мне пора!» – пожал плечами Иван. «Ты хочешь один лететь?» – даже как-то обиженно спросил Михаил. «У нас с тобой обоих трудные задачи. К тому же вон твоя пара глядит с обожанием». Взял за плечо друга Иван. Я полечу с кьортом. Сноска. Кьорт. Группа из шести-восьми бойцов. Дреза. Подразделение солдат, в которое входит приблизительно двадцать кьортов. И не думай, я вас не забуду. Мы с тобой идем к главной цели. Возрождению нашей планеты. Помни это и все, о чем я тебе говорил раньше. Иван очень хотел отомстить Суксам, тварям, уничтожившим их землю, а лучше всего тем, кто их направляет на умершвление планет. Михаил, понимающе вздохнул. «И все-таки это подстава!» – усмехнулся он, протянув Ивану руку для рукопожатия. «Попрощайся там за меня!» – попросил Иван, пожав крепкую ладонь Михаила. У себя в каюте Иван собрал немногочисленные вещи и посмотрел на бегающего по стене Яасо. Как тот цеплялся металлическими пальцами за поверхность, Иван так и не выяснил. Таракан он и есть таракан. «Ну что, одноглазый, ты мне составишь компанию? Полет в неизвестность тебя не пугает?» – спросил Иван у напарника. Яасо был представителем расы Рашракс. Когда Иван с временным напарником Руем были в туманности погибших кораблей, этот экземпляр одной из роботизированных наций тайком прокрался к ним на корабль, впоследствии став напарником Ивану. Круглое, чуть больше теннисного мяча, тело живого дроида на пяти ногах замерло. Металлический гофрированный шланг тонкой шеи глазным набалдашником с выпуклой линзой уставился на землянина. «Зачем, спрашиваешь, без Удивился я аса, расширив линзу глаза и глядя на Ивана. «Куда ты, туда и я. Мы ведь теперь единый кьорд». «Хорошо, что ты напомнил, а то я все время об этом забываю», — усмехнулся Иван. Когда только начиналась история Ивана в космосе, на базе наемников им предложили именовать свой кьорд, который являлся боевой единицей силы. Недолго думая, Иван взял за главные буквы аббревиатуры и окрестил их боевую группу Бесами. Позже и сам назвался Бесом, взяв это слово как позывной. Бес, мы прямо сейчас вылетаем, воодушевлённо воскликнул Яса, глядя, как Иван забирается в новенький кигрот, бронированный защитный костюм. Да, глава базы мне выделил личный дальний истребитель. оборудованный как галоквантовым ускорителем, так и системой квантомемового скачка. Мне Кплатв нравится, он хороший руководитель. Вдруг сказал я Аса. Иван недоверчиво посмотрел на напарника. Что это было? Спросил он у Рашракса. И что? Не понял тот. Он и тебя завербовал? Ты теперь его агент, как эти сра... Нехорошие пираты? Делана грозно посмотрел на Рошаракса Иван. «Нет, нет, что ты?» Воскликнул я Аса. «Смотри у меня!» Пригрозил Иван. «Узнаю, выкину в космосе». «Ты ведь шутишь так, да?» Осторожно спросил я Аса, на всякий случай забежав на потолок. «Какие могут быть шутки? Я сама серьезность!» же грозно ответил Иван. «Давай сюда, ко мне в карман». Яса тяжело вздохнул и, мгновенно убрав в тело конечности, стальным шариком подлетел к ладони беса. Он до сих пор не мог понять, когда этот странный землянин шутит, а когда говорит серьёзно. На истребителе установлена пространственная связь. Неожиданно раздался голос Кплатва внутри широкой кабины нового корабля «Ивана». Кодировка сигнала у тебя в базе. «Командующий, вы специально меня пугаете перед дальним полетом?» Недовольно спросил Иван, вздрогнувший от его голоса. «Насколько я знаю, ты не из пугливых», — усмехнулся Кплатв. «Все-то вы знаете», — буркнул Иван. «Связь проходит обычным образом, через галломаяки. Если нужна закодированная линия, на панели я оставил тебе инструкцию». «Как ею пользоваться?» «Меня все еще настораживает ваша забота, командующий», — усмехнулся Иван. «Это нормально. Никому не доверяй», — с улыбкой в голосе сказал Кплатв и добавил. «Звездного тебе пути, Иван». Иван отключил связь и посмотрел на я -Асу. «Надеюсь, ты тоже разобрался в управлении этим кораблем, а то я еще не такой спец, как наш Михаил». «Я знаю этот класс корабля», – кивнул глазным набалдашником Рашракс, пристегнувшись специальным захватом к креслу второго пилота. «Пристегнувшись, это, конечно, громко сказано. Я соприжал круглое тельце захватом и опутал его пятью ногами. Для таких мини-пилотов должно быть специальное кресло». Глядя на это, Иван широко улыбнулся и, включив связь, дал команду дежурным посадочного дока. «Готов к полёту!» «Ключ на старт звёздного пути, землянин!» Махнул рукой из диспетчерской один из знакомых Михаила. «Благодарю!» Ответил Иван. Как только выходной люк потерял плотность, став прозрачно-призрачным, открывая дали космического пространства, Иван передвинул тумблер движения вперёд и включил нагнетание турбин. Его начал бить мандраж перед дальним полётом в одиночестве. Волнение – это нормально, успокаивал себя Иван. Галактика параллелей. Солнечная система Форозвен. Планета Уриао. Почему назвали именно так – галактика параллелей? На этот вопрос легко ответить, глядя на неё, а точнее на них, из космоса. Две похожие карликовые галактики развивали свои рукава параллельно друг другу, не цепляясь. С одной стороны, можно утверждать, что это одно космическое вращение, но на самом деле галактик было две. И сейчас, при подходе к Куриао, Иван завороженно любовался красотой через иллюминаторное окно. Из космоса планета смотрелась тёмно-синим шаром, с белеющими прожилками, окутываясь в лёгкую дымку атмосферы. Сколько бы он не летал по Вселенной, Приближение к какому-нибудь из гигантских космических тел вызывало у него восторг. Маленькая далёкая точка быстро приближалась, разрастаясь из теннисного шарика в футбольный мяч. Следом раздуваясь в необозримый шар новой планеты, которая начинала полностью закрывать обзорное стекло, превращая тебя в незаметную для гиганта песчинку. Эти ощущения незримых просторов и размеров вселенной будоражили Ивана до мурашек на коже. «Напарник, какая аборигенная раса в этих галактиках?» — спросил Иван, мельком глянув на Рашракса, переключая прием связи с планетой. «Ты имеешь в виду, кто изначально заселял эти районы?» — уточнил я Аса. «Типа того», — кивнул Иван, не поворачиваясь. Яаса подключился к системе корабля, выискивая информацию. «Здесь не было никаких хозяев», — сказал Рашракс. Галактику параллелей обнаружил флот из сводных команд, и его начали осваивать разные цивилизации. Тут нет единого правителя, это нейтральная территория. Поэтому сюда стекаются представители любых форм жизни, кому подходит кислородная атмосфера. Либо те, кто в атмосфере не нуждается. «Ты про себя?» — усмехнулся Иван. «Не только», — ответил я Аса. «Фибер- и биороботизированных рас много». «Да, я помню одного Размекса», — кивнул Иван. «Кроме рас Рашракс и Размекс, еще есть Пешракс, Татрекс и Пенракс». «Ну и расплодилась вас». — хмыкнул Иван, так и не дождавшись запроса руководителя орбитальных полётов. — Ладно, будем повнимательнее на подлёте. — Ты про контроль посадки? — догадался я, Асо. — Да, смотрю, здесь полная анархия. — Что за анархия? — тут же поинтересовался любознательный Рашракс. — Как ты сказал ранее, без власти. Никто и ничто не ограничивает свободу действий. Проще говоря, хаос. Улыбнулся Иван. «Зато здесь очень хорошо развита межгалактическая торговля любым товаром и сырьём. Слышал даже, что где-то здесь имеется теневой рынок». Яса поднял один из пальцев вверх, подражая землянам. «Сюда прилетают не только подзаработать, но и развлечься, отдохнуть. Ещё в эти районы прилетают наёмники всех мастей и рангов. Рейдеры в местные законы, которых по сути нет, не лезут». «Хотя сами здесь бывают». «Это ты всё вычитал из системы корабля?» – удивился Иван. Он уловил сигналы Голлапорта и направил корабль в нужном направлении, внимательно отслеживая интенсивное движение в атмосфере планеты. «Не только. У меня есть и своя информационная база», – гордо ответил Рошракс. «Что ж, Кплатв меня отправил в нужном направлении». Кивнул сам себе Иван, надеясь встретить на планете необходимых ему представителей наемничьей братьи.